Книга 10. Глава 1. На улице Бернардинцев у Грангуара одна за другой рождается несколько блестящих идей. С той самой минуты, как Грангуар понял, какой оборот приняло все дело, и убедился, что для главных действующих лиц этой драмы оно, несомненно, пахнет веревкой, виселицей и прочими неприятностями, он решил ни во что не вмешиваться. Бродяги же, среди которых он остался, рассудив, что в конечном счете это самое приятное общество в Париже, продолжали интересоваться судьбой цыганки. Поэт находил это вполне естественным со стороны людей, у которых, как и у нее, не было впереди ничего, кроме Шармалю либо тротырю, и которые не уносились, подобно ему, в заоблачные выси на крыльях Пегаса. Из их разговора он узнал, что его супруга, обвенчанная с ним по обряду разбитой кружки, нашла убежище в соборе Парижской Богоматери, и был этому весьма рад. Но он даже и не помышлял ее там проведать. Порой он вспоминал о маленькой козочке, но этим все и ограничивалось. Днем он давал акробатические представления, чтобы прокормить себя, а по ночам корпел над запиской, направленной против парижского епископа, ибо не забыл, как колеса епископских мельниц когда-то окатили его водой и хранил на него за это в своей душе обиду. Одновременно он составлял комментарий к великолепному произведению Бодриле Ружа епископа Найонского и Турнейского «De Coupe Petrarum» «О тисании камней» латинский что породило в нем сильнейшее влечение к архитектуре. Эта склонность вытеснила в его сердце страсть к герметике, естественным завершением которой и являлось зодчество, ибо между герметикой и зодчеством есть внутренняя связь. Грангуар, ранее любивший идею, ныне любил внешнюю форму этой идеи. Однажды он остановился около церкви Сен-Жермен-Лаксеруа у самого угла здания, которое называлось епископской тюрьмой, и стояла напротив другого, которое именовалось королевской тюрьмой. В епископской тюрьме была очаровательная часовня XIV столетия, залтарная за часть которой выходила на улицу. Гренгуар благоговейно рассматривал наружную скульптуру этой часовни. Он находился в состоянии того эгоистического, всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник во всем мире видит лишь одно искусство, и весь мир в искусстве. Вдруг он почувствовал, как чья-то рука тяжело легла ему на плечо. Он обернулся. То был его бывший друг, его бывший учитель, господин Архидиакон. Он замер от изумления. Он уже давно не видел архидиакона, А отец Клод был одной из тех значительных и страстных натур, встреча с которыми всегда нарушает душевное равновесие философа-скептика. Архидиакон в продолжении нескольких минут молчал, и Грангуар мог не спеша разглядеть его. Он нашел отца Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро, С глубоко запавшими глазами и почти седыми волосами. Первым нарушил молчание священник, сказав спокойным, но ледяным тоном. Как ваше здоровье, мэтр Пьер? Мое здоровье, ответил Грангуар. «Э, да, не то не все. А впрочем, не дурно. Я знаю меру всему. Помните, учитель, по словам Гиппократа, секрет вечного здоровья. «Ид эст» — «Циби» — «Потус» — «Сомни» — «Венус» — «Омния» — «Модерата» — «Синт»» — «Таков» — «В пище», «В питье», «Во сне», «В любви» — «Во всем воздержание» — латинский. «Значит, вас ничто не тревожит, мэтр Пьер?» — снова заговорил священник, пристально глядя на Грангуара. «Ей-богу, нет». «И что вы теперь делаете?» «Вы это видите, учитель?» Рассматриваю, как вытесаны эти каменные плиты и как вырезан барельеф. Священник улыбнулся горькой кривой улыбкой. — И это вас забавляет? — Это рай! — воскликнул Грангуар. И, наклонившись над изваяниями с восторженным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал. «Разве вы не находите, что изображение на этом барельефе выполнено с необычайным мастерством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонку. Где вы найдете листья капители, над которыми тоньше и любовнее поработал бы резец? Вот три выпуклых медальона Жана Майльвена. Это еще не лучшее произведение его великого гения. Тем не менее наивность, нежность лиц... Изящество, посы, и драпировок и то необъяснимое очарование, которым проникнуты самые его недостатки, придают этим фигуркам, быть может, даже излишнюю живость и изысканность. Вы не находите, что это очень занимательно?» «Конечно», — ответил священник. «А если бы вы побывали внутри часовни?» — продолжал поэт со свойственным ему болтливым воодушевлением. «Всюду изваяние!» Их так много, точно капустных листьев в кочине. А от хоров веет таким благочестием и своеобразием, что я никогда, нигде ничего подобного не видал. Клод прервал его. — Значит, вы счастливы? Грангуар ответил с жаром. — Клянусь честью, да. Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни. Они столь же забавны, как женщины и животные, но менее вероломны. Священник приложил руку к колбу. Это был его привычный жест. «Разве?» «Еще бы», — сказал Грангуар. «Это дает наслаждение». Взяв священника за руку, чему тот не противился, он повел его в лестничную башенку епископской тюрьмы. «Ну вот вам лестница». Каждый раз, когда я вижу ее, я счастлив. Это одна из самых простых и редкостных лестниц Парижа. Все ее ступеньки скошены снизу. Ее красота и простота заключены именно в плитах этих ступенек, имеющих около футов ширину, вплетенных, вбитых, вогнутых, вправленных, втесанных одна в другую и как бы впившихся друг в друга поистине крепкой, «Изящной хваткой». «И вы ничего не желаете?» «Нет». «И ни о чем не сожалеете?» «Ни сожалений, ни желаний. Я устроил свою жизнь». «То, что устраивают люди, — сказал Клод, — расстраивают обстоятельства». «Я философ школы Перрона», — ответил Грангуар, — «и во всем стараюсь соблюдать равновесие». «А как вы зарабатываете на жизнь?» Время от времени я еще сочиняю эпопеи, и трагедии, но всего прибыльнее мое ремесло, которое вам известно учитель. Я ношу в зубах пирамиды из стульев. Грубое ремесло для философа. В нем опять-таки все построено на равновесии, ответил Гренгуар. Когда человеком владеет мысль, он находит ее во всем. Мне это знакомо, ответил архидиакон. Помолчав немного, Священник продолжал. «Тем не менее, у вас довольно жалкий вид». «Жалкий, да, но не несчастный». В эту минуту послышался звонкий цокот копыта мостовую. Собеседники увидели в конце улицы королевских стрелков с офицером во главе, проскакавших с поднятыми вверх пиками. «Что вы так пристально глядите на этого офицера?» — спросил Грангуар Архидиакона. «Мне кажется, я его знаю». «А как его зовут?» «Мне думается», — ответил Клод. «Его зовут Фэб де Шетапер». «Феб?» — редкое имя. «Есть еще другой Фэб, граф де Фуа. Я знавал одну девушку, которая клялась всегда именем Фэба. «Пойдемте», — сказал священник. «Мне надо вам кое-что сказать». Со времени появления отряда в священнике под его маской ледяного спокойствия стало чувствоваться какое-то возбуждение. Он двинулся вперед. Грангуар последовал за ним по привычке повиноваться ему, как, впрочем, и все те, кто приходил в соприкосновение с этим властным человеком. Они молча дошли до улицы Бернардинцев, довольно безлюдной. Тут отец Клод остановился. «Что вы хотели мне сказать, учитель?» — спросил Грангуар. «Не находите ли вы, с видом глубокого раздумья, — заговорил архидьякон, — что одежда всадников, которых мы только что видели, гораздо красивее и вашей, и моей?» Грангуар отрицательно покачал головой. «Ей-богу, я предпочитаю мой желто-красный кафтан этой чешуе из железа и стали. Нечего сказать, удовольствие!» Производить на ходу такой шум, словно кабины ряды во время землетрясения. И вы, Грангуар, никогда не завидовали этим красивым молодцам в военных доспехах? Завидовать? Но чему же, господин архидиакон? Их силе? Их вооружению? Их дисциплине? Философия и независимость в рубище стоит большего. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва. — Странно, — промолвил задумчиво священник. — А все же нарядный мундир — очень красивая вещь. Грангуар, видя, что архидиакон задумался, покинул его, чтобы полюбоваться порталом одного из соседних домов. Он возвратился и, всплеснув руками, сказал. — Если бы вы не были так поглощены красивыми мундирами военных, господин архидиакон, то я попросил бы вас пойти взглянуть на эту дверь. Я всегда утверждал, что входная дверь дома Сьора Абри — самая великолепная на свете. — Пьер Грангуар, куда вы девали маленькую цыганскую плесунью? — спросил архидиакон. Эсмеральду, как вы круто меняете тему беседы. Кажется, она была вашей женой. — Да, нас повенчали разбитой кружкой на четыре года. Кстати, — добавил Грангуар, — не без лукавства глядя на архидиакона. «Вы все еще помните о ней?» «А вы о ней больше не думаете?» «Изредка. У меня так много дел. Боже мой, как хороша была маленькая козочка!» «Кажется, цыганка спасла вам жизнь». «Да, черт возьми, это правда». «Что же с ней сталось? Что вы с ней сделали?» «Право, не знаю. Кажется, ее повесили». «Вы думаете?» «Я в этом уверен». Когда я увидел, что дело пахнет виселицей, я вышел из игры. «И это все, что вы знаете?» «Постойте. Мне говорили, что она укрылась в соборе Парижской Богоматери и что там она в безопасности. Я очень этому рад, но до сих пор не могу узнать, спаслась ли с ней козочка. Вот все, что я знаю». «Я сообщу вам больше!» — воскликнул Клод. И его голос до сей поры тихий, медленный, Почти глухой вдруг сделался громовым. «Она действительно нашла убежище в соборе Богоматери, но через три дня правосудие заберет ее оттуда, и она будет повешена на Гревской площади. Есть уже постановление судебной палаты». «Как это досадно!» — сказал Гренгуар. В мгновение ока к священнику вернулось его холодное спокойствие. — А какому дьяволу, — заговорил поэт, — вздумалось добиваться ее вторичного ареста? Разве нельзя было оставить в покое суд? Кому какой ущерб от того, что несчастная девушка приютилась подарками собора Богоматери рядом с гнездами ласточек? — Есть на свете такие демоны, — ответил Архидьякон. — Это чертовски неприятно, — заметил Грангуар. Архидиакон, помолчав, продолжал. Итак. «Она спасла вам жизнь?» «Да, у моих друзей, бродяг. Еще немножко и меня бы повесили. Теперь они жалели бы об этом». «Вы ничего не хотите сделать для нее?» «Очень охотно, отец Клод. Ну, а вдруг я впутаюсь в скверную историю?» «Что за важность?» «Как что за важность? Хорошо вам так рассуждать, учитель. А у меня, начаты, два больших сочинения». Священник ударил себя по лбу. Несмотря на его напускное спокойствие, время от времени резкий жест выдавал его внутреннее волнение. — Как ее спасти? — Грангуар ответил. — Учитель, я скажу вам Иль-Падельт, что по-турецки означает «Бог наша надежда». — Как спасти ее? — повторил задумчиво Клод. Грангуар, в свою очередь, хлопнул себя по лбу. «Послушайте, учитель, я одарен воображением. Я найду выход. Что, если попросить короля о помиловании?» «Людовик-то одиннадцатого. О помиловании?» «А почему бы и нет?» «Поди, отними кость у тигра!» Грангуар принялся измышлять новые способы. «Хорошо, позвольте. Угодно вам я обращусь с заявлением к повитухам о том, что девушка беременна?» Это заставило вспыхнуть в палые глаза священника. Беременно, Негодяй! Разве тебе что-нибудь известно?» Вид его испугал Грангуара. Он поспешил ответить. «О, нет! Уж никак не мне! Наш брак был настоящим, Форис Моритагиум!» Фиктивный брак, латинский. «Я тут ни при чем. Но таким образом можно добиться отсрочки». «Безумие! Позор! Замолчи!» «Вы зря горячитесь», — проворчал Гренгуар. «Добились бы отсрочки, вреда это никому не принесло бы, а повитухи бедные женщины заработали бы сорок парижских денье». Священник не слушал его. «А между тем необходимо, чтобы она вышла оттуда», — бормотал он. «Постановление вступит в силу через три дня. Но не будь даже постановление, то... Квазимода...» «У женщин такой извращенный вкус!» Он повысил голос. «Мэтр Пьер, я все хорошо обдумал. Есть только одно средство спасения». «Какое же? Я больше не вижу ни одного». «Слушайте, мэтр Пьер, вспомните, что вы обязаны ей жизнью. Я откровенно изложу вам мой план. Церковь день и ночь охраняют. Оттуда выпускают лишь тех, кого видели входящим. Вы придете. Я провожу вас к ней. Вы обменяйтесь с ней платьем. Она наденет ваш плащ, а вы ее юбку. До сих пор все идет гладко, — заметил философ. А дальше? А дальше? Она выйдет, вы останетесь. Вас, может быть, повесят, но зато она будет спасена. Грангуар с весьма серьезным видом почесал у себя за ухом. «Гляди-ка», — сказал он, — Вот мысль, которая мне самому не пришла бы в голову. При неожиданном предложении отца Клода открытое и добродушное лицо поэта внезапно омрачилось, словно веселый итальянский пейзаж, когда неожиданно набежавший порыв злого ветра нагоняет облака на солнце. Итак, Грангуар, что вы скажете об этом плане? Я скажу, учитель, что меня повесят не может быть а вне сомнения. — Это нас не касается. — Черт возьми, — сказал Грангуар. — Она спасла вам жизнь. Вы уплатите лишь свой долг. У меня много других долгов, которые я не плачу. — Мэтр Пьер, это необходимо. Архидиакон говорил повелительно. — Послушайте, отец Клод, — ответил окончательно оторопевший поэт. — Вы настаиваете? — Но вы не правы. Я не вижу, почему я должен дать себя повесить за другого. Да что вас так привязывает к жизни? Вот тысяча причин. Какие, угодно ли сказать? Какие? Воздух, небо, утро, вечер, сияние луны, мои добрые приятели-бродяги, веселые перебранки с девками, изучение архитектурных памятников Парижа, три объемистых сочинения, которые я должен написать — — Одно из них направлено против епископа и его мельниц. — Да мало ли что. Анаксагор говорил, что он живет на свете, чтобы любоваться солнцем. И потом, я имею счастье проводить время с утра и до вечера в обществе гениального человека, то есть с самим собой. А это очень приятно. — Пустозвон, — пробурчал архидиакон. Однако скажи, кто тебе сохранил эту жизнь, — которую ты находишь очень приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь воздухом, что любуешься небом, что еще имеешь возможность тешить свой птичий ум всякими бреднями и дурачествами? Где бы ты был без Эсмиральды? И ты хочешь, чтобы она умерла? Она, благодаря которой ты жив? Ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, пленительного создания — без которого померкнет дневной свет, более божественного, чем сам Господь Бог. А ты, полумудрец, полубезумец, ты, черновой набросок чего-то, своего рода растение, воображающее, что оно движется и мыслит, ты будешь пользоваться той жизнью, которую украл у нее, жизнью столь же бесполезной, как свеча, зажженная в полдень. Прояви немного жалости, Грангуар. Будь, в свою очередь, великодушен. Она показала тебе пример. «Священник», — говорил пылко. Грангуар слушал его сначала безучастно, потом растрогался, и, наконец, мертвенно-бледное лицо его исказилось гримасой, придавшей ему сходство с новорожденным, которого схватила резь в животе. «Вы красноречивы!» — проговорил он, натирая слезу. — Хорошо, я подумаю об этом. Ну и странная же мысль пришла вам в голову. Впрочем, помолчав, продолжал он. — Кто знает, может быть, они меня и не повесят. Не всегда тот женится, кто обручился. Когда они меня найдут в этом убежище, столь нелепо наряженным, в юбке и чепчике, быть может, они расхохочутся. А потом, если они меня даже и вздернут... Ну так что же? Смерть от веревки — такая же смерть, как и всякая другая. Или, вернее, не похожа на всякую другую. Это смерть, достойная мудреца, который всю свою жизнь колебался. Она ни рыба, ни мясо, подобно уму истинного скептика. Это смерть, носящая на себе отпечаток пиранизма и нерешительности, занимающая середину между небом и землею, и оставляющее вас висеть в воздухе. Это смерть философа, для которой я, быть может, был предназначен. Великолепно умереть так, как жил». Священник перебил его. «И так решено». «Да и что такое смерть, в конце концов?» — с увлечением продолжал Гренгуар. «Неприятное мгновение. Дорожная пошлина. Переход из ничтожества в небытие». Некто спросил Киркидаса Мигалопалица, желает ли он умереть? Почему бы и нет, ответил тот. Ибо в загробной жизни я увижу великих людей: Пифагора среди философов, Гикатея среди историков, гомера среди поэтов, Олимпия среди музыкантов. Архидиакон протянул ему руку. Итак, решено, вы придете завтра. Этот жест вернул Грангуара к действительности. «Э, — Э-нет, — ответил он тоном человека, пробудившегося от сна. — Быть повешенным — это слишком нелепо. Я не хочу. — В таком случае прощайте. И Архидьякон, уходя, пробормотал сквозь зубы. — Я разыщу тебя. — Я не хочу, чтобы этот проклятый человек меня разыскал, — подумал Грангуар и побежал вслед за Клодом. — Послушайте, господин Архидьякон, что за распри между старыми друзьями? «Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене, — хотел я сказать. Хорошо. Вы придумали хитрый способ, чтобы вывести ее невредимой из собора. Но ваше средство чрезвычайно неприятно мне, Грангуару. А что, если мне пришел в голову другой способ? Предупреждаю вас, что меня сейчас осенила блестящая мысль». «Если я предложу вам отчаянный план, как вызволить ее из беды, не подвергая мою шею ни малейшей опасности знакомства с петлей, что вы на это скажете? Устроит это вас? Так ли уж необходимо мне быть повешенным, чтобы вы остались довольны?» Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны. «Болтун! Какой же у тебя план?» — Да, — продолжал Грангуар, разговаривая сам с собой и приложив с глубокомысленным видом указательный палец к кончику своего носа. — Именно так. Бродяги молодцы. Цыганское племя ее любит. Они поднимутся по первому же слову. Нет ничего легче. Напасть врасплох. Среди сумятицы ее легко будет похитить. Завтра же вечером. Они будут рады. «Твой способ! Говори же!» — встряхивая его, сказал священник. Грангуар величественно обернулся к нему. «Да оставьте меня в покое! Неужели вы не видите, что я соображаю?» Он подумал еще несколько минут и затем принялся аплодировать своей мысли, восклицая «Великолепно! Верная удача!» «Способ!» — гневно крикнул Клод. Грангуар сиял. Подойдите-ка ближе, чтобы я мог вам сказать об этом на ухо. Это поистине забавный контрудар, который выпутает всех нас из затруднения. Черт возьми, согласитесь, я не дурак. Вдруг он спохватился. Постойте, а козочка с нею? Да, черт тебя подери. А ее тоже повесили бы. Ну и что ж? Да, они ее повесили бы. В прошлом месяце они повесили свинью. Палачу это на руку, потом он съедает мясо. Повесить мою хорошенькую Джоли, бедный маленький ягненочек. «Проклятие!» — воскликнул Клод. «Ты сам настоящий палач!» «Ну, что ты изобрел, пройдоха? Щипцами, что ли, надо из тебя вытащить твой способ?» «Успокойтесь, учитель!» «Слушайте!» Грангуар, наклонившись к уху архидиакона, принялся что-то шептать ему, с беспокойством озирая из конца в конец улицу, где, впрочем, не видно было ни души. Когда он кончил, Клод пожал ему руку и холодно проговорил: "Хорошо, до завтра". "До завтра", проговорил Грангуар. И в то время, как архидиакон удалялся в одну сторону, он направился в другую, бормоча в полголоса. Это смелая затея, мэтр Пьер Грангуар. Но ничего, если мы люди маленькие, отсюда еще не следует, что мы боимся больших дел. Ведь притащил же Битон на своих плечах целого быка. А трясогузки, славки и каменки перелетают через океан.